В 20 веке специалисты подтвердили эти первые наблюдения. Холмс указывал, что четырехгранные топоры индейцев северо-запада похожи больше на океанические, чем на орудия других американских племен. А Олсен в своем исследовании северо-западного топора с коленчатой рукояткой писал, «Тот факт, что он присутствует в Полинезии почти в таком же виде, как в Америке, указывает на его древний возраст и внеамериканское происхождение. Очень может быть, что четырехгранный топор с наточенным краем, характерный лишь для весьма раннего периода в Азии и на Северных Филиппинах, много позже распространился в Полинезии, пройдя естественным морским путем через Северо-Западную Америку. Как уже говорилось, Тихий океан образует полушарие. Экватор не прямая, и то, что на карте представляется кружным путем на севере, на самом деле требует лишь малую часть усилий и времени, потребных для движения прямо на восток от Малайского архипелага. И если мы просто минуем чреватые проблемами области Микронезии и Полинезии и войдем в Полинезию через Гавайские острова, а не через Самоа, исчезают, как это получается, с четырехгранным топором не только перечисленные антропологические, но и все навигационные затруднения. Прежде всего, если острова у северо-западного побережья Америки послужили трамплином на пути из Азии в Полинезию, то физический тип полинезийца из проблемы превращается в логическое следствие. Мы видели, что щуплые обитатели Малайского архипелага относятся к самым малорослым в мире, тогда как полинезийцы стоят в ряду самых высоких. Индейцы материкового северо-запада несколько выше малайцев, зато Хайда на островах королевы Шарлотты и Квакиютли на острове Ванкувер — одни из самых высокорослых на земном шаре. Цифры, приводимые Болсом для индейцев северо-западного побережья — и данные Шапира о полинезийцах совпадают. Для наиболее высокорослых племен средняя цифра превышает 170 сантиметров, причем в обеих областях нередко встречались аборигены ростом до 180 сантиметров. Индонезийцы и их соседи – брахицефалы, короткоголовые, как и большинство американских индейцев. Однако на северо-западном побережье археологи часто находили черепа долихоцефалов, длинноголовых. И такие же черепа постоянно встречаются в ряду смешанных черепных форм полинезии. По хрдличке средний черепной индекс индейцев северо-западного побережья для мужчин 81,19, для женщин 81,4. Это достаточно близко к 81,27, что согласно Шапиру составляет средний черепной индекс шести главных полинезийских групп, а именно Гавайской, Островов общества, Самоанской, Танганской, Маркизской и Новозеландской. Присущие большинству полинезийцев европеоидные черты вызывали еще более фантастические догадки, чем высокий рост, так как светлая кожа, густая растительность на лице, часто мягкие волнистые волосы иногда Разных оттенков каштанового цвета, тонкие губы и обычно тонкий орлиный нос сильно отличают их от жителей Малайского архипелага, еще сильнее от народов, населяющих промежуточные области. Почему-то, как подчеркивали все первые европейские мореплаватели Кук, Диксон, Ванкувер, у абориенных обитателей островов Северо-Западной Америки кожа также намного светлее, чем у других представителей индоамериканской семьи. И для волос типичны те же немонголоидные особенности, что у полинезийцев. Далеко не всегда они черные и жесткие, часто встречаются мягкие, нередко разных оттенков каштанового цвета. Еще одно наблюдение, поражавшее первых европейских посетителей, среди совершенно безбородых, как американские индейцы и индонезийцы, в северо-западном приморье встречались усачи и, как писал Кук, Мужчины с густой и широкой прямой бородой. Узкий, часто ярко выраженный орлиный нос, отличающий большинство полинезийцев от жителей Малайского архипелага с их широкими плоскими носами, не менее обычная черта у индейцев северо-западного побережья, чем в других частях Нового Света. И тоже можно сказать про тонкие губы и немонголоидные глаза —